1957 год. Выпускной грустный праздник. Возможно, для тех, чьи школьные годы были чудесными. Или для тех, кто не хочет прощаться с детством. Для Маши последний звонок, колокольчик с красной лентой, был ничем иным, как звуком свободы и самостоятельности. Наконец-то она уедет отсюда в город. Избавится от славы и от Любы тоже. Будет хорошо учиться, найдёт достойную работу, станет сама себе хозяйка, забудет прошлое. Вот альбом с твёрдой серой обложкой. А внутри почти 30 круглых фотографий выпускников. Уже совсем таких взрослых, полных надежд. Девочки, хоть ещё и с белыми бантами, уже почти женщины. А парни, которые раньше дёргали их за косички, стали двухметровыми мужчинами. Вверху, под квадратными фотографиями педагогов, три кругляша, как назло. Слева Зинина фотография, лукаво улыбающаяся. Посередине серьёзная Маша с высоко забранными волосами в большой пучок, как у взрослой. А справа Вася с задумчивыми грустными глазами. Вот такой странный любовный треугольник этих круглых фотографий. Тот, кто составлял этот альбом, словно обладал даром прозорливости – Ведь так будет всю жизнь. Вася и Зина, а их незримым присутствием, сама того не подозревая, будет разделять девушка-статуя с каменным сердцем. Знала ли Маша, как за ней весь выпускной вечер наблюдал Васи из-за кудряшек своей спутницы? А как он все хотел подойти в темноте, когда они все вместе ходили на сну встречать рассвет? Рассвет их новой взрослой жизни» который разъединит их и разбросает по разным городам и республикам. А знала ли Маша, что Вася врезал противному Толе за то, что тот неудачно над ней пошутил? А о ночном разговоре Васи и Зины после выпускного? Возможно, догадывалась. Но училась, только училась подавлять все свои чувства, вспыхивающие в гордом сердце. Ты же понимаешь, что я её любил, люблю и буду любить. Васин жестокий вопрос к Зине сотряс предрассветный воздух. «Да, но ты же знаешь, что она тебя не любит», — последовал такой же жестокий ответ. Юноша тяжело вздохнул и внутренне вздрогнул, хотя давно смирился с этой мыслью. «Она вообще не умеет любить?» «Моей любви хватило бы на двоих. Если бы ей только было это нужно...» «Она сама не знает, что ей нужно. В том-то и дело». «Самое комичное, что я тебя понимаю, и, наверное, как никто другой. Ты же знаешь, что я не смогу сделать тебя счастливой. Что ты постоянно будешь мучиться, ревновать». Не унимался он. Ночь всегда была лучшим временем для откровений. Даже для таких, после которых хочется задушиться. Любовь, когда она настоящая, всегда делает тебя счастливым. Даже несмотря на боль и безразличие. Тебе ли не знать. Я однолюб. И выбора у меня нет. А ты потом будешь жалеть. Ты слишком зациклен на себе, на своём чувстве. Но ты любишь не человека, а своё чувство к ней, то, что испытываешь. А ты? Не знаю. В том-то и дело, что мы рвёмся исследовать чужие чувства, а сами не можем разобраться в себе. Из-за этого постоянно обесцениваем чувства других. И ты обесцениваешь. Ты права, извини. Я буду стараться ценить и твои. Так же, как хотелось бы, чтобы мои ценила она. Как у нас все смешно и нелепо, как и все в жизни. И они засмеялись горьким смехом, как могут смеяться только немного поехавшие умом. Из-за горизонта вылезло солнце, которое обычно приносит радость и облегчение. Но на этот раз оно словно оповестило, что настоящее счастье нужно подождать. Но сколько точно, никто не знает.